30 38. Июнь 25. Друзья, если для вас слова владыки не стали огненным скалом подобны, прочным и нерушимым в пространстве, строить новые небе и новую землю нельзя. Среди всего непостоянного и меняющегося надо усмотреть твёрдые непоколебимые основания жизни. Слово владыки не приходит веками, Мудрость и знание человеческие непостоянны, условны и относительны и изменяются во времени. Неприложно истина слово владыки, сказано ли оно ныне или тысячу лет тому назад. Ибо ум человеческий имеет дело с вещами приходящими, но вне условности и времени мысли иерарха. Конечно, истина облекается в доступные людям формы, но сущность её остаётся неизменной и прочной. Поэтому учение, данное нами, можно положить краеугольным камнем в основании дел человеческих, дабы стали они деяниями света, но не тьмы. Учения и теории людские могут быть правильны или ложны, но печать истины лежит на учении жизни. К нему можно спокойно приближаться и спокойно черпать его мудрость. знаешь, что нет в нём измышлений и невежества. Сколько различных научных теорий появилось в мире за последние 100 лет и снова уходили в забвение. Род приходит и род уходит, но слово моё пребывает вовеки. Среди неустойчивости и быстротекущей жизни должны люди иметь нечто, на что могли бы опереться прочно. Учение не отрицает жизнь, но утверждает её во всех её поступательных, строительных и эволюционных формах. В основе учения жизни лежат идеи общего блага. Потому учение для всех, кто общее благо человечества ставит выше блага личного. Придёт время, и люди в массе своей обратятся к учению жизни, и станет оно основою жизни народов. И жертвы во имя будущего принесённые будут оправданы ибо великое сияющее будущие планеты Мы имеем заботу как возможно скорее подготовить сознание народов к принятию учения света Задача не легка ибо надо примирить непримиримое и поднять сознание масс думают к чему сложности и трудности жизни народов в масштабе общепланет Но сложный и путанный узел мировых событий будет так крепко завязан, что разрубит его лишь меч духа владыки идущего в мир. Так разрешатся мировые проблемы и сложности жизни, и новая эпоха майтреи настанет. Близится, близится время урочное огненных сдвигов земли. Всё лучшее придёт к одному к признанию владыки майтреи. Он объединит всех, кто на неразно смотрит на жизнь. Не в разъединении, но в объединении и согласованности лежит решение жизни. Можно без конца спорить о пунктах расхождения, а можно, отбросив их, объединиться на явлениях согласных. Второй путь есть путь в будущее. И явления согласных будет становиться всё больше и больше, пока они не победят мир. По этому признаку И отмечайте пути света, ибо свет победит.